коротенько. Лойканин выдрал. Тут недалеко разбор был, и все командиры боевых частей выстроились, как гуси у корыта, и докладывают. Личным составом укомплектованы, матчасть строю, готовы к выполнению. А я доложил, что не готов, печеные абрикосы хвостатого мамонта, собаки блудливые, шелудивые псы, потому что плавзавод мне подшипники менять не собирается. И все, конечно, недоумевают, натуральнейшим образом чумеют, луковки бы им отпилить, попку отканифолить. А Лойконин мне говорит, что это у вас пилотка на нос надета? А ну-ка поднимите пилотку. А что это за чуб? Почему у вас такой чуб? Почему не стрижены? Вас что, в чувство привести некому? А Флагманский подскочил и начал заикаться. по почему мне Не доложил о п -п -п подшипниках. А как тебе докладывать, Фазан Косоротый? На каком языке мерен ты с бородавкой, ценою в 3 копейки, вместе с кружкой малафейки? На русском я тебе докладывал. Только ты меня не услышал. Сука, ты и все такое. А теперь вот все услышали. И красота! Уроды! И подшипники мне через полчаса сделали.